Глава 30. В прошлый раз, несколько месяцев назад, совет был поскромнее. Да и я, шишка была невесть какая, всего-то пять вершителей судеб веги. Теперь зал совета был больше похож на восточный базар с многочисленными покупателями. И никаких туник. Весь народ был в примерно соизмеримой с моей попугайской одежде. Из всех выделялись первые, и ее красивая шевелюра просто не могла не привлечь к себе внимания. Я позволил себе маленькую, с к чашечку кавилла и продолжил наблюдать за этим балаганом. Неужели в этой разношерстной толпе можно решать серьезные вопросы? Тем более такие, как низложение и последующая казнь императора. Меня стали одолевать сомнения. Гера долго общалась с небольшой группой сквайров, постоянно что-то им доказывая. Этот вывод я сделал по ее поведению. Она очень часто брала кого-то из них под руку и отводила в сторону. Прозвучал гонг. Гера подошла ко мне и, взяв за руку, отвела в назначенное мне кресло за столом председателя, чему я крайне удивился. Но уже через секунду понял, мне отведена роль подопытной мартышки. «Сквайры!» — раздался зычный голос церемонимейстера. Все, как бильярдные шары, заняли свои позиции. «Гимн веганского содружества!» Вот тут пришлось удивляться мне. Ведь вега пусть и обладает большими свободами, чем остальные сателлиты Империи, но, по сути, это один из протекторат Императора, и здесь он обладает безграничной властью. Раздалась бравурная музыка, все встали и прижали руки к груди. Я последовал их примеру. По виду некоторых сквайров понял, что им это очень симпатизировало. Гражданин Империи уважительно относится к веганскому гимну. Интересно, император знает, что в одном из его пусти номинальных протекторат свой гимн. И тут я вообще прикусил язык после слов «флаг государства в вега внести». Вот теперь наша миссия стала казаться мне вполне выполнимой. Чеканя шаг гвардейцы внесли в зал сине-красное знамя с десятью звездами по кругу. Раздалась торжественная музыка. Все снова прижали руки к сердцу. Я не стал исключением, а когда знамя установили на флагшток, все повернулись лицом к нему и отдали честь. Я, как обезьяна, повторил все действия. Гера, сидящая в первом ряду, улыбалась мне той самой улыбкой, от которой у меня все переворачивается внутри. Я понял, что делаю все правильно. На трибуну вышел мой старый знакомый, Сквайр Магистр Тео Милл. Он произнес всего несколько слов, от которых меня бросило сначала в жар, а потом в холод. «Сквайр 1. Герра Пол. Прошу вас, займите причитающееся вам по праву и закону место». Тео Мил склонил голову и протянул Гере руку. Гера поднялась, поклонилась залу и под руку со сквайром-магистром отправилась к единственному пустующему месту в зале. «Почти трону». Месту председателя совета. Непроизвольно у меня в голове пронеслась наипошлейшая мысль. Так вот, какую бабу я е... С какой женщиной я сплю? Уважаемый совет Сквайров, это вы выбрали меня на эту должность. Гера даже не присела, пустилась с места в карьер. Все мы ненавидим императора и с ним империю. Мы можем сколько угодно делать хорошую мину при плохой игре. Все это...» Она обвела рукой зал и указала на флаг. «Фетиш. Если императору придет в голову завтра навести здесь свой порядок, он его наведет. Просто его устраивают наши игры в свободу. Это поднимает его имидж в других мирах. А наша покорная ненависть ему еще больше на руку». Это как быть хозяином злобного Цербера, который рад бы загрызть своего хозяина, но не может, потому что на цепи. Так не пора ли разорвать эти цепи и разорвать хозяина? Наш общий флот гораздо мощнее флота Империи. Имперцы расслабились и забыли, что такое война, кровь. Они знают только одно слово – дай, дай, дай. «Нам нужна другая форма правления, более справедливая и без насилия. Я была на аграрных планетах. Людей там держат как скот и убивают за любую провинность». Тут Гера преувеличила. Но кто это проверит? Тем более это правда. «Моя планета Верда и еще пять планет Сектора присоединяются к восстанию и посылают в бой свои корабли. Их у нас немало». Но недостаточно для победы. Поэтому жду вашего решения. А сейчас, на время до принятия решения, слагаю с себя полномочия председателя совета. В зале нарастал шум. Такого еще не было в истории Веги. Призыв к открытой войне с империей с сомнительными последствиями. Вперед вышел еще один мой знакомец. Сквайр Арнприм. По старшинству он был третьим после первой. Планеты окружены защитными платформами, корабли без кодов доступа просто не дойдут до места их уничтожения. Этот вопрос уже решен. Я не выдержал и вступил в дискуссию. Аграрные миры уничтожат защитные платформы на пяти мирах периферии Империи, и мы их захватим без труда и потерь. Будут и коды доступа к остальным платформам. Нужен только взлом одного боевого имперского компьютера. Есть человек, который сделает все остальное. Впрочем, есть и другие методы. Из захваченных имперских звездолетов мы сделаем гипербомбы. Как видите, вариантов много, и все они в нашу пользу. Вы забываете об одном, имперском флоте. Вступил в перепалку Астеркот. Это мощные, хорошо вооруженные корабли. — А я думал, ваше имя говорит о причастности к звездам, к свободе, Сквайр. Я сделал паузу. — Сколько кораблей у Империи? — 70. А сколько у объединенных систем? — Двести-триста или больше? — Глядя в ваши глаза, я вижу, что больше. Втайне от Империи вы строили свой флот. Так чего же вы боитесь? — Знаю, это крови, в сером веществе мозга, тысячелетний страх. Так зачем вам столько кораблей? Чтобы сделать из них клозеты для трусов? Короче, Сквайр, и вам решать, кто с нами, а кто против нас. Или дальше лежите жопу императору, поправ свою показную гордость, или восстаньте и станьте действительно гордыми. Победа или смерть, иного не дано. «Извините, дано. Горшок под кроватью от страха обосраться. Сутки ждем на орбите, а потом покупайте новые ночные горшки, желательно оптом. Первое, уходим. Я все сказал, и ты тоже». Гера смотрела на меня, как на чудовище, но послушно двинулась к выходу. «Постойте!» — услышали мы за спиной сразу несколько выкриков. Мы с Герой остановились и повернулись лицом к залу. «Линза Прайм и еще две планеты будут сражаться! Наш флот завтра будет на орбите Верды. «Предупредите своих, чтобы нас не побили! Я знаю, у вас сильная оборона!» Седовласый Сквайр подошел и пожал мне руку, а затем поклонился Гере. «Прима-22 тоже поддерживает восстание! Молодой человек, вы очень убедительный. Высокий седовласый человек подошел к нам. «Мой флот завтра прибудет к вашей планете, госпожа председатель!» Сандарина ваша, первая!» «Красивая женщина средних лет поклонилась Герри!» «Двадцать два фрегата и 3 корвета в вашем распоряжении!» «К нам подошло еще пять человек, и за несколько минут наш флот вырос до 150 кораблей!» «А я хотела с тобой поругаться за твое хамство!» Гера лукаво посмотрела на меня. Но, видно, придется отблагодарить. Думаю, завтра к нам присоединятся остальные, а часть уже через пару часов будет ломиться к нам в номер.